Глава двадцать девятая. О ревности, тайных комнатах и неожиданных встречах. Кричала девушка в белом платье, с белыми тряпичными цветами в волосах. Еще недавно, хрупкая и восторженная, она стояла в центре зала, сжав подол платья в кулачках, запрокинув голову так, что видна стала шея с тонкими прожилками сосудов. Голос её звенел и перекрывал что музыку, что шёпот. Мужчина, стоявший рядом, державший девушку за руку, растерянно смотрел на неё. Кто-то подошёл и выплеснул в лицо девушке стакан воды. Крик оборвался. Она поднесла ладони к лицу, коснулась его, будто не веря, что это собственное её лицо, а потом мешком осела на пол. Вот тебе и чудо возвращения. Раздался ещё один вскрик, и снова обморок. Змеёныш привстал, пытаясь разглядеть, что там происходит. Это, это, убери свои руки! Резкий оклик разрушил воцарившуюся тишину. Твоё ж, а милые девы в белых платьях и выражаться способны. Так, с душой, наглядно демонстрируя всю глубину постигшего их разочарования. Ещё мамашамо оговаривала, что опасно разочаровывать девиц. Я почесала кончик носа. А дальше-то что? Ты, виск орезанул по ушам. Это это он всё. Ропот, и ропот нарастает. Вызыскивает скрипка, чтобы замолчать на полутоне. Прошу прощения, сказал Змеёныш. Произошло что-то непредвиденное. А то предвиденное не произошло бы я прошу прощения он виск заставил типа в чёрном фраке подпрыгнуть это это он виноват и через зал полетела туфля женская идём я схватила чарльза за руку сейчас самое время боюсь вынужден просить всех гостей покинуть дом туфля упала не долетев до трона но этого засранца Туфли не зашибёшь. Тут что-то посерьёзнее надо бы. Мы продолжим в другой раз. Сволочь! Вторая туфля почти долетела. Скотина! Идём же. Я дёрнула Чарльза, который крутил головой, пытаясь разглядеть, а сама подумала, что пунш в этот раз получился отменным. в белоснежном платье и с венком в волосах. Милисента выглядела на удивление красивой, настолько красивой, что сердце заныло, а в душе клохнулась чёрная пелена ревности. Вот она и идёт, улыбается кому-то, не ему. Вот ищет взглядом его ли? Останавливается и принимает руку Орвуда, шагнувшего навстречу, позволяет вывести себя в танец. Танцует она не слишком хорошо. Сказывается явный недостаток практики, который не заменить природной грацией. А движения у Мелиссенты плавны, текучи. На них хочется смотреть, на неё, а Орводо руки оторвать. Но танец останавливается, и он, согласно договорённости, выводит Мелиссенту на балкон. Там за городом, кажется, ничего-то нет. ни прошлого, ни будущего, ни забот, ни тревог, но лишь Чарльз и Мелиссента. Губы её пахнут прериями, и Чарльз теряется. Он совершенно не представляет, что говорить или делать, и потому молчит. Молчание длится, длится, но его не хватает, потому что мир возвращает их обратно. Суета в зале нарастала. А Мелисента тянула куда-то в сторону, вглубь. «Августа!» «Сейчас она рядом со змеёнышем. Она втащила Чарльза в узкий коридор. Надо кое-что забрать, вернуть, то, что он украл, и твою сестру тоже. Если не ошибаюсь, эта сволочь сейчас попытается спрятаться». Она смахнула прядку, выбившуюся из прически. «А стало быть, и сестру твою приберёт. Она же ему нужна». Мелисента огляделась. Чёрт, забыла. Что? Где у него кабинет? Погоди. Сперва пойдём ко мне. Ну, туда, где меня поселили. А оттуда уже я выведу. Не стоит. Орвуд смахнул с рукава пылинку. Я прекрасно представляю, где находится указанное вами место. Ево ещё не хватало. А, Мелиссанто огляделась. Эдди был со мной, сказал Чарльз, но потом отошёл. А куда? Я потерял его. Потерял Эдди? Вот теперь она удивилась. К сожалению, на нём один артефакт, поэтому и вышла. Здесь он. Орк огляделся. С его появлением в коридоре стало тесно. Там, чую, слушает. Что? Всё, говорит, что старый ваш знакомый велел спускаться до подвалов, что верх перекрыт будет. И чтоб, стало быть, поспешали. А он подсобит пока. Орк медленно повернул голову влево, потом вправо. «Вы-то поспешайте, а я тут...» «Нет!» — Мелисанта вновь впадула на прядку. «Вы тоже нужны. Вы ведь сможете услышать, ну, почуять вашу вещь?» «А то, веди!» Вел Орвуд. «Решительно так». С видом человека, которому не единожды случалось проходить по этим вот узким и прямым коридорам. Башня была построена по личному проекту Родда. Он шёл и говорил, а Чарльз не мог отделаться от мысли, что болтает некромант, лишь потому, как эту тишину слушать вовсе невозможно. Так мне сказали при встрече. Типовые блоки, типовые этажи, они все повёрнуты на единообразии. И стальные башни такие же. Унификация. Так это назвали. В теории унификация позволяет снизить затраты на строительство, а ещё организовать города. Местный был организован мягко говоря странно. При возведении кварталов из отдельных одинаковых домов можно сэкономить приличные деньги, а само жильё станет дешевле. Это даст возможность расчистить города и победить бедность. В мелисентах мыкнула. Здесь же есть лучи коридоры, которые смыкаются в центре. Через всю башню проходит шахта, в которой движется кабинка на верёвках. Чарльз уже и не нравилось, как это звучит. Механизм надёжный и при любопытный. Я хотел приобрести чертежи. Полагаю, будет весьма удобен для подъёма на колокольню. Вот только о колокольнях сейчас и думать. Где-то далеко раздаётся грохот, а все молча переходят на бег. Мелиссента подхватывает юбки, тихо матерясь. Ноги в её тёмных чулочках чудно до чего хороши. И тут она указывает на дверь. Я вспомнила. Там, прикрыв глаза, кивает Торк, и лицо его меняется. Оно словно окончательно утрачивает всякое сходство с человеческим. Приступают иные черты, резкие злые есть зовёт Чарльз вот ничего не ощутил кроме разве что погодите он встал перед дверью по которой протянулось вся защитного заклятия первый уровень и делал его мастер стало быть скорее всего артефакт причём настроенный на кровь и силу взломать его можно но на это понадобится время вижу Орвуд щурится. К сожалению, здесь я бессилен. Мои способности несколько иного плана. А вот Чарльз взломать не выйдет, но если поглотить, артефакт вряд ли настроен на уничтожение. Если Чарльз правильно понял, то змеёныш жадноват, мягко говоря. Нет, он не стал бы рисковать или вредить. Он Чарльз протянул руки, осторожно коснувшись пальцами нитей. Главное не потревожить. Вот так. Его собственная сила отзывается, пытаясь выплеснуться, стереть преграду. Но это снова не то. Милли, обними меня, пожалуйста. Просьба невозможная почти, но его обнимают. Я буду поглощать силу, но не уверен, что моего резерва хватит. Твой выше. «И что делать?» «Тяни. Столько, сколько сможешь. Но сначала я». Заклятие тревожно подрагивает. И наверняка змеёныш скоро получит сигнал. А стало быть, не до церемонии. Чарльз делает вдох. И на выдохе тянет эту чужую искусственную силу в себя. Она сперва сопротивляется. Но стоило появиться первому разрыву, и силовой поток установился. Ну же, Наверняка используется накопитель. Грохот внизу повторился. Не отвлекаться, не... Накопители бывают нескольких видов по емкости. И если бытовые Чарльз мог опустошить, то на более сложные его не хватит. Не хватило бы. Если он правильно понял, то ныне его способности изрядно выросли. Тянуть. Сила горькая, как чай, который пил старый дворник, и Чарльз употчивал, когда удавалось улезнуть из классов. Дворник не рассказывал о жизни. Он и вовсе разговаривал мало, но просто наливал чай в гнутую жестяную кружку и бросал тулуп поверх старого ящика. Там в дворницкой было тесно и странно пахло. Сила колыхнулась и пошла волной. Первая Первую Чарльз поглотил без остатка, но нити не лопнули, стало быть, запас ещё имеется. Ну же, быстрее. В дворницкой он почему-то гораздо меньше тосковал по дому. И проблемы такие серьёзные, неразрешимые почти, вдруг переставали волновать. Вторая волна, и он почти на пределе. Сила наполняет, переполняет. Сила выходит с кровью, которая вновь из носа хлынула. Смешная слабость. Все в его классе были куда как крепче Чарльза. А он вечно чуть перенапряжется и кровью паркет заливает. Это злило. Ничего, потерпит. Немного уже осталось. Рывок. И сила уходит. Проходит сквозь него, как вода сквозь песок. Дышать становится легче. А руки в тонких белых перчатках. Милессенти не идёт белый. Ей нужны яркие цвета, такие, как она сама, раскаляются. Они уже не руки, но угли, готовые прожечь костюм. Чарльз отступает. Его покачивает и нос. Снова этот нос. Возьмите. Орвотт протягивает платок. И был бы благодарен, если бы вы взглянули. Подъезреваю, что ловушка здесь не одна, не одна. На полу пролегла нить, но её Чарльз просто переступил. А вот Мелиссента присела, коснулась и нить исчезла. "Вот как ты это делал?" задумчиво произнесла она. "Теперь понятно. Там ещё есть и здесь". Он был параноиком. Уильямс из Секс младший. «Наставник, император и просто ублюдок». Чарльз держал платок у носа, думая, что до чего же он все-таки жалок. А Милли гасила нить за нитью и, кажется, получала от этого немалое удовольствие. «Осторожно!» Голос звучал на редкость гнусаво. «Это может быть опасно». «Я знаю». Она посмотрела снизу вверх, подбирая капли чужой силы. «Но это даже не я». А что? Вот Милли вытащила нитку, на которой висел знакомый флакон. Он голодный, очень голодный. Странно, но Чарльз не ощущал во флаконе ничего-то необычного. Древний, красивый, пожалуй, но обыкновенный. Впрочем, стоило Милли склониться над очередной сторожевой нитью, которая уходила куда-то в стену, как флакон вспыхнул. А в стене появилась трещина, вертикальная. «Я не нарочно», — сказала Мелисента, сжав флакон в ладошке. «А это что?» «Тайная комната». «Ну, конечно! Какой приличный злодей обойдется без тайной комнаты?» Чарльз осторожно коснулся створок. «Ничего не случилось. Если и было сторожевое заклятие, оно сгинуло, растворенное Мелисентой». Створки молча распахнулись. Комната, именно что комната, и довольно просторная. Стены обтянуты алой тканью, на которой поблёскивают золотом короны и королевские розы. На полу красный же ковёр, толстый и тёмный. Стол, чьи львиные лапы утонули в ковре. Сам стол солидный, из тех, что не стыдно заводить в приличном доме. И стопка бумаг И серебряная чернильница в виде быка, и лампа с золотым абажуром лишь добавляли солидности. Портрет Змеёнышева в императорских регалиях. За портретом надо полагать, обнаружится сейф. Но сейчас Чарльза беспокоил не император. Сейчас Чарльза беспокоил человек, который сидел за столом и, кажется, нисколько не удивился появлению Чарльза. Во всяком случае, Человек этот поднялся, расцепил руки и, опёршись на стол, сказал: "Какой же ты неуёмный, внучок?"